Глава 14. Клинок Хроноса. Величественный флагман боевого флота Идижи, известный как Клинок Хроноса, тысячелетиями дрейфовал в космических просторах. Безмолвный страж, скрытый маскировочным полем. Изготовленный из редчайших сплавов и оснащенный передовыми технологиями своей эпохи, он стал воплощением мастерства Идижи свидетельством их силы и технологической мощи. Это судно, впервые появившееся среди звезд, стало свидетелем бесчисленных сражений. В отчетах космической войны флагманский корабль «Кленок Хроноса» вписал свое имя в историю благодаря незабываемым битвам с цивилизацией Ава. Его миссия, развернутая в отдаленных уголках галактики «Млечный путь», В составе грозного флота была омрачена надвигающейся угрозой со стороны флота Ава. По иронии судьбы, флот цивилизации Ава перехватил информацию об этой грозной боевой единице и атаковал. В пустоте космоса разгорелось ожесточенное сражение. Несмотря на невероятные усилия, клинок Хроноса оказался в меньшинстве и был вынужден отступить. После битвы он оказался единственным выжившим кораблем. Флот навечно остался в космосе вместе с экипажами. Спасаясь от преследования, потрепанный флагманский корабль много петлял, запутывая следы, пока не вышел в звездной системе. По прибытии его системы связи ожили, пытаясь связаться с командованием. В ответ только тишина космоса, но поступил сигнал с одиночного модуля, имеющего остатки власти». С мрачной решимостью модуль отдал приказ экипажу удерживать позицию на границе Солнечной системы, активировать маскировку и перейти в режим консервации. Таким образом, клинок Хроноса, некогда являвшийся маяком надежды и дижи на космических просторах, безмолвно дрейфовал, ожидая начала новой главы своей легендарной саги. Внезапно ожил канал связи с коммуникационным модулем передавая долгожданные инструкции, призванные вывести дремлющие от системы флагмана из спячки. Получив инструкции, БИС активировалась. По цепям корабля разнеслась команда на активацию систем. Волна электромагнитных импульсов пробежала по венам корабля, пробуждая его дремлющие системы, вырывая из глубин консервации. Система за системой флагман пробуждался от затянувшегося сна. Симфония огня и звуков возвещала его пробуждение. Некогда приглушенный гул механизмов превратился в вибрирующую какофонию активности. Двигатели взревели. Энергия хлынула по бездействующим энергоканалам. Оружейный арсенал корабля подвергся тщательной проверке. Каждая система, протестированная и откалиброванная, говорила о технологической добротности цивилизации и дижи свидетельствовала об их неувидающем наследии. Хотя времени прошло много, и рука судьбы нанесла свои удары по флагману, он сумел выстоять. Ремонтные роботы снова вдохнули жизнь в грозную военную машину. Флагман клинок Хроноса опять стал бы боевой строй, как маяк надежды среди темных просторов космоса, готовый возобновить свой священный долг на театре военных действий. По мере того, как корабль оживал... Он готовился к действию. Оружейные системы активированы и проверены. Двигатели готовы к рывку в пространстве. Силовая установка выведена на рабочий режим. Защитные поля установлены на всякий случай. Опасности нет, но кто знает. Выведя из состояния консервации всей системы и проверив их работу, БИС решила, что пора доложить о выполнении инструкции к коммуникационному модулю, что и сделала Модуль, получив информацию, сразу передал командующему. «Отлично! Установи прямую связь с БИС корабля!» Модуль тут же выполнил приказ, успев предупредить БИС флагмана. «Высокий приоритет! На связи командующий флотом!» Биз до предела активировалась. Тысячелетний налет ожидания как рукой сняла. Она была готова к действию. Она была готова выполнить любой приказ. Говорит командующий флотом. Посылаю коды подтверждения и назначения на должность. Полномочия подтверждены. Слушаю ваши приказы. Приготовиться к нашему прилету. Мы прибудем на фрегате «Паладин». Активируй транспортный луч. Приказ понят. Готово к заходу фрегата в транспортный ангар. Отлично. Доложи о состоянии флагмана клинок Роноса. БИС передала всю имеющуюся телеметрию. В целом флагман активирован. Были проблемы, но решаемые. Основная была в том, что не работала жилая зона и сектор гидропоники. Это значило, что воздуха на корабле нет. В каком состоянии экипаж? Вопрос команду еще вызвал замешательство БИС. Однако нужно отвечать. Часть экипажа окончила жизнь естественной смертью. Вторая часть находится в камерах гибернации. На этом сеанс связи закончился. Петр дал команду экипажу экипироваться в скафандры перед высадкой на флагман. «Не понимаю, зачем мы туда вообще летим?» Задался вопросом Медмирютон. Командующий ответил, «Нужно обследовать все ресурсы и привести их в рабочее состояние. На флагмане находится часть экипажа и дижи в состоянии гибернации. Возможно, удастся их разбудить». «Хорошо бы, но вряд ли выполнимо». На земной базе тоже был экипаж, который находился в состоянии гибернации. Как оказалось, система не может поддерживать так долго жизненные функции. — Посмотрим? — неопределенно ответил командующий. Тем временем Паладин все ближе подлетал к месту, где находился флагман. По меркам землен находился он очень далеко. За облаком орта, состоящего из всякого мусора, комет, метеоритов, пыли ледяных глыб флагман находился за его внешними границами, на расстоянии одного светового года от Земли. Бисфрегата «Паладин» филигранно прошла сквозь это облако и вскоре поймала транспортный луч флагмана клинка Хроноса. «Командующие моей системы зафиксировали транспортный луч флагмана. Сбрасываю скорость и следую по лучу». «Выполняй». «Где же сам корабль? Мы его не видим, и сканирующие системы не видят». Флагман находится в режиме маскировки, поэтому приборы его не могут обнаружить. Понятно. Протянул командующий связь с флагманом. Здесь раздался голос без флагмана. На связи, командующий, наблюдаю, ваш корабль и ввиду получу в транспортный ангар. Хорошо. Отключи маскирующее поле. Выполняю. Внезапно прямо перед ними, на фоне звезд и чистого пространства, появился грандиозный корабль как по размеру, так и по дизайну. Рядом с ними плыли корабли охранения. Приближаясь к линку Хроноса, команда поражалась его огромным размером и величию. Корпус поблескивает в свете далеких звезд. Изящные линии и внушительный силуэт свидетельствовали о мощи и технологической продвинутости цивилизации Идижи. Небольшие крылья корабля придавали ему легкость, хотя как небольшие. В сравнении с корпусом флагмана они достигали сотен метров. Корпус покрыт надстройками и различными приборами. Фюзеляж заканчивался обрезанным носом, из которого торчали стволы излучателей. Очень оригинально. Другие боевые системы спрятаны в нишах. Ни одной лишней детали. Сразу видно, что это не круизный лайнер, а боевой корабль который в любой момент мог разразиться потоками когерентного излучения и валом мощнейших боеголовок. В сознании помимо воли возникал вопрос. Какой же мощью тогда обладали враги цивилизации и дижи, коли могли останавливать таких монстров войны? Пока этот вопрос оставался без ответа. — Вот это да! Все, что мы видели до этого, — детские игрушки, — благоговейно заметил Мэдмирю «Невероятно!» — поддержала его адлатылма. Верочка нами завороженно смотрела на это чудо, не в силах оторваться, и лишь прошептала. Его боевые комплексы обладают колоссальной мощью. «Совершенно с вами согласен. Класс флагмана не ниже Дредноута». «Как бы не выше!» — перебил его Мэдмирютон. «Может быть, сравнить-то не с чем». «Пора на борт». Он отдал приказ бис ускориться. «Посмотрите, вокруг несколько кораблей поменьше. Что это, флот?» — поинтересовалась Адлатылма. Петр обратил внимание на эти корабли и тут же задал вопрос Бис-Клинка «Рядом с тобой корабли откуда?» Командующий, выполняя стандартную процедуру активации и подготовки к боевым действиям, выпустила корабли охранения. «Их задача — находиться в слепых зонах моих боевых комплексов», и отражать атаки там. Хорошая тактика, проверенная временем и жизнями многих экипажей». Команда оценила ответ «Бис» глубокий по смыслу и лаконичный по сути. Добавить нечего. Пока они любовались флагманом, «Паладин» подходил все ближе, и только теперь стали понятны размеры корабля. Он закрывал горизонт и рос в размерах на глазах. Команда пораженно молчала. В прошлом Литону Илмерю Тону и нами не приходилось видеть таких кораблей, потому что они покинули Мелот гораздо раньше. Поэтому удивление искреннее и общее. Наконец паладин вошел в створ ворот транспортного ангара, опустился на палубу, и система сразу закрепила его. Пора на выход. Команда, затянутая в черные комбинезоны с запасом газовой смеси для дыхания, направилась к выходу. Открылся люк. Телескопический трап упал на палубу, первым пошел командующий. Как только он ступил на палубу флагманского корабля, клинок Хроноса его и команду приветствовала боевая интеллектуальная система БИС-флагмана. В целом исторический момент. Впервые за тысячи лет нога человека ступила на борт корабля. Командующий флотом, приветствую вас на борту флагмана клинок Хроноса. Приветствую экипаж, прибывший с вами. Я выполнила задачу, поставленную прошлым командующим. Сохранила команду и боевую готовность. В настоящем флагман готов выполнять задачи в полном объеме. Доклад принят. Ты достойно выполнила поставленную задачу. За проявленную выдержку и мастерство объявляю благодарность. Служу цивилизации и же. «Благодарю, командующий, для меня большая честь, такая высокая оценка моих действий. Прошу в командный центр». Впервые за тысячи лет нога человека ступила на палубы корабля. Знаменательное событие, означавшее начало новой эры для флагмана флота «Идижи». Командующий оглядывал окружающее пространство, заполненное приборами, с чувством благоговения, зная, что ему предстоит стать за штурвал корабля, который тысячелетиями бездействовал, ожидая, когда его разбудят. И вот случилось то, чего могло и не случиться вовсе. Повезло, очень повезло флагману. Знакомство заняло много времени, но им удалось осмотреть только малую часть. Решив, что достаточно, он распорядился доставить их в рубку управления флагманом. Бис же указала на кабину лифта. Как только они вошли и закрепили страховку, Кабина быстро понеслась по внутренним тоннелям корабля, и через пару минут они уже выходили в рубке, несколько ошарашенные таким способом перемещения. Оказалось, что весь корабль опоясывает сеть коммуникационных тоннелей. В принципе, очень удобно. Выйдя из кабины лифта прямо в огромную рубку корабля, командующий осмотрелся. Команда тоже ошарашенно осматривалась. Рубка огромная. Все ее пространство занимали подковообразные пульты с консолями, по которым бежали колонки телеметрии. Один пульт сильно отличался от других. Он находился в центре и возвышался над другими. «Командующий приветствую в рубке. Дежурная смена отсутствует, поэтому команду не подаю. Прошу занять место командующего». Пульт на возвышении повернулся. Вниз сбежал ручеек ступенек и застыл. Кивнув в знак признательности, Сомов Литтон поднялся на свое место в командном центре, положив руки на пульт управления. В затылочный разъем со свистом вошел шум соединения с бисфлагмана. Сознание раздвоилось, потом адаптировалось к новой реальности, и он оказался в виртуальном пространстве, где его ждал иди же, затянутый в комбинезон. «Приветствую вас в центре управления, командующий. Я без корабля. Слушаю ваши приказы». Адбис так и веяла радостью и энергией. По человеческим меркам она была неподдельно рада новой команде, которая вдохнула в него вторую жизнь. «Произвожу первое назначение». Адлат Илман назначается капитаном корабля. Медмерютон навигатором. Верочка — нами, командиром боевого центра и кораблей охранения. Командующий, приказ принят, назначения произведены. Задействовал громкую связь и объявил назначение». «Экипаж занять свои рабочие места». Несколько терминалов пододвинулись к экипажу. Они уже знали, кто какой должен занять, и быстро разместились в своих креслах. Вскоре вся команда появилась в виртуальной рубке и доложила о готовности к работе. «Командующий, можете снять скафандры. Я закачала в рубку воздух. Он вполне пригоден для дыхания». «Понял тебя». Тут же отдал команду снять порядочно надоевшие скафандры, Воздух, конечно, так себе, но лучше, чем в скафандре. В уши сразу ударил гул систем корабля, а в глаза мягкое свечение панели управления. В виртуальной рубке появился ИК корабля-ковчега. Во избежание проблем Сома Флиттон его представил. «Я слышала о вас. Не думала, что когда-нибудь встречу. А уж о том, чтобы работать вместе, речи не шло вовсе. Я вообще о вас не слышал и не знал». Здесь только часть меня. На фрегате «Паладин» мало вычислительных мощностей для меня. Проблемы нет. У меня достаточно свободных мощностей. Если капитан разрешит, я готов разместить тебя у себя. При этом аватар-бис посмотрел на адлатылму, а так, конечно, на командующего. Тот решил, что торопиться не стоит. Пока все оставим так, как есть. Позже решим, как поступить, чтобы дело не пострадало. Командующий, корабль к старту готов. Неожиданно доложила Адлад Илма. Очень так неожиданно прозвучало. Он не собирался стартовать. Навигатор подхватил. «Куда проложить курс, капитан?» «Командующий, нужно провести ходовые испытания. Флагман давно не летал!» Просительно проговорила вновь назначенный капитан. «Согласен, капитан. Навигатор, проложить курс к планете Марс!» «Слушаюсь, командующий. И тут же отдала приказ навигатору проложить курс!» Тот через некоторое время доложил, что курс проложен и введен в навигационную систему. Передать данные командиру боевого центра. Данные переданы. Командир боевого центра ввести координаты в навигационные системы кораблей охранения. Слушаюсь. Через некоторое время доложил о выполнении. Капитан, старт через 3 минуты. Начать обратный отчет. Без флагмана, в сравнении с человеческим состоянием, было счастливо. Вновь полет, вновь боевая работа. Есть командующий, небольшой экипаж. Она старалась все сделать идеально, и у нее получалось. Команда ей нравилась. Навигатор прокладывал курс среди звезд. Капитан следил за системами корабля. Командир боевого центра готов защитить корабль от любых угроз, которые могли возникнуть. Последняя минута упала в вечность. Двигатели взревели, выбрасывая потоки плазмы. Корабль медленно, как разбуженный левиафан, поплыл в космосе. Ожили маневровые секции, которыми флагман буквально усыпан. Капитан Филигранно отрабатывал ими, ложась на курс. Корабли охранения в точности повторяли все маневры флагмана. Верочка нами следила и корректировала их. Флагман лег на курс и приступил к разгону. Команду вдавила в кресло перегрузка, но почти сразу сработала антиперегрузочная система. Флагман набирал скорость легко и свободно. Капитан следил за телеметрией, командующий наблюдал за приближением пояса Оорта, который предстояло преодолеть. Он даже подумал, как бы не разбиться. Ведь на такой скорости любой камешек быстрее пули. Но капитан Адлатылма знала свое дело. В прошлом Илма мечтала стать капитаном корабля, но чтобы капитаном такого корабля и не мечтала, теперь мечта сбылась. Командующий подходим к облаку орта, включая генераторы силовых щитов. Командир боевого центра приготовится к ведению огня. Цели все, что попадется на пути флагмана. Капитан, а если какой-нибудь обломок прорвется к корпусу? Не страшно командующий, он просто испарится, соприкоснувшись с силовым экраном. Но даже если произойдет чудо, и он ударит в обшивку корабля, ничего не произойдет, разве что поцарапает немного. Корпус и внешняя обшивка сделаны из особого материала. Преодолели эту мусорную зону на приличной скорости. Верочка нами поупражнялась в стрельбе из всех комплексов и даже запустила пару ракет по особо крупным объектам. Вышли из облака с внутренней стороны. Солнечная система предстала перед ними в полной красе. Сияющее солнце в центре, и вокруг вращаются планеты. Командующий представил, как земные астрономы фиксируют корабль, и приходит тихий ужас. Не стоило их пугать раньше времени. Уже начинал мыслить отвлеченно, хотя совсем недавно сам был обычным человеком. «Не зря древние говорили». Бытие определяет сознание. Капитан, задействовать маскировочное поле, незачем показывать корабль людям. Маскирующее поле задействовано, командующий. Капитан, проверить двигательные силовые установки на всех режимах. Слушаюсь, командующий. Такие приказы – музыка для бисфлагмана. Она радовалась, отрабатывая двигателями и меняя векторы тяги. Флагман отрабатывал идеально на всех режимах. Бис наблюдала за маленьким экипажем и приходила к выводу, что команда профессиональная и будет грозной силой для врага. Они работали быстро и четко. Понимала, что повезло. И теперь она готова идти с командующим и экипажем в любой бой, на любые свершения. Это в переводе на человеческий язык цифрового. Шел шестой час полета. Пора приступать к торможению. Впереди показалась красная точка Марса. «Капитан, становитесь на высокую орбиту Марса!» «Слушаюсь, командующий. Приступаю к торможению и маневрам». Еще час ушел на то, чтобы встать на орбиту. Наконец, капитан доложил. «Флагман на расчетной орбите. Корабли охранения рядом». «Отлично, капитан. Команде спасибо за работу. Бис, тебе отдельное спасибо за то, что сохранила корабль». «Служу народу иди же!» — откликнулась та, очень довольная. Теперь она не одинока и находится в гуще событий. Остался еще один нерешенный вопрос. Вопрос, который нужно закрыть сейчас. ИК. Мы на орбите Марса. Ты контролируешь все, что находится в Солнечной системе. Так? Нет, командующий. Как нет? С момента вашего назначения вы все контролируете. Я лишь выполняю вашу команду и делаю это с удовольствием. Благодаря вам мы стали гораздо сильнее, и теперь я с уверенностью смотрю в будущее. Флагман-клинок Хроноса дает эту возможность. А надежду на будущее даете вы лично и ваша команда. Как пафосно и ка. Ладно, включай флагман в общую систему обороны Солнечной системы. Общей системы обороны нет. Есть разрозненные соединения флотов, которые не способны сдержать натиск флота ФАВА. Таковы реалии, и с ними надо считаться. Реалии создаем мы. Приказываю сформировать оборону Солнечной системы из того, что есть, базируясь на тех возможностях, которые у нас имеются. Опыт у тебя колоссальный. Справишься? Моя задача — выполнять приказ, а не рассуждать о возможностях и путях выполнения. Командующий приказ принят и будет исполнен. Хорошо. Теперь вопрос к тебе, без флагмана. Где находится команда твоего корабля? Команда корабля находится в отсеке с камерами гибернации. Вернее, она находится в этих камерах. Понятно. Экипаж, выходим из виртуального пространства и идем в отсек гибернации. Шунты отсоединились. Сознание пришло в норму. Командующий поднялся, собираясь спрыгнуть с возвышения, на котором находился. Но платформа опустилась, впрочем, как и у других. Они обменялись мнениями о произошедших событиях. Ситуация неоднозначная, да и время для разбора неподходящее. Поэтому Сомов Литон попросил оставить разбор на потом, а сейчас попытаться разобраться с командой. Раздался голос Ика. Командующий: прошу разрешения присутствовать при пробуждении команды флагмана. Для меня честь увидеть героев. Разрешаю. «Командующий, нужно надеть скафандры. В отсеке нет воздуха», – проинформировала бис флагмана. Надели скафандры и отправились к знакомому лифту, который быстро доставил их к отсеку с командой. Вышли из лифта и оказались в небольшом тамбуре, где их обдало какой-то химией. «Бис, что это было?» «Извините, командующий, стандартная процедура дезинфекции. Отсек стерилен». «Понятно. На флагмане все стерильно, кроме нас». — проворчал он. беспосчитала, считала, что должна ответить, и ответила. — Так и есть, командующий. — Хватит умничать. Открывай отсек. — Начал раздражаться Петр. Мощная переборка ушла вверх. Они прошли и оказались еще в одной камере. Последовало предупреждение. — Командующий. — Шлюзовая камера. Еще один сеанс дезинфекции. Их обдала какой-то жидкостью, и потом высушила теплыми строями воздуха. Как только процедура закончилась, поднялась вторая переборка, и они оказались в огромном отсеке, заставленном капсулами гибернации. Казалось, что они тянутся до горизонта. Команда ошарашенно молчала. Наконец командующий проговорил «Бис, все эти камеры заняты экипажем?» «Да, командующий, Свободно всего 1320». «Понятно». Покажи капсулу с командующим флотом. Прошу следовать по стрелке на палубе. Действительно, по полу побежала светящаяся стрелка. Они направились в том направлении, и где-то в середине отсека стрелка уперлась в одну из капсул. Здесь лежит командующий Лос. Петр и вся четверка заглянули в прозрачный блистер капсулы. Там лежал человек, по-другому не скажешь. Никаких отличий от современных людей на Земле. «Волевое лицо, длинная борода. Видимо, выросла здесь, в капсуле. Рост где-то метр восемьдесят. Лицо бледное и осунувшееся. Он такой же, как и мы», — воскликнула Верочка нами. Петр посмотрел на нее и задал вопрос. «Бис. Параметры организма. Командующий перед вами индивидуальный мобильный модуль». Командующий опустил глаза и увидел светящийся зеленым глазок, нажал на него. Сразу образовался дисплей, по которому побежали бесчисленные колонки цифр. Задействовав свои имплантаты, Петр понял, что все системы жизнеобеспечения введены в режим предельно глубокой гибернации. Процессы обмена в организме остановлены. По сути, перед ним лежала безжизненная мумия. Возможно ли ее оживить? Бис. Какой приказ отдал командующий ЛОС перед тем, как лег в капсулу гибернации? Беречь корабль и разбудить его, как только представится возможность. Прихожу к выводу, что такая возможность существует прямо сейчас. Жду приказа начать процесс пробуждения. Мы так и сделаем, Бис, но начнем с другого члена команды. Он посмотрел на капсулу рядом. Надпись гласила, что это боевой тактик «Ардин». Давай опробуем методику пробуждения на боевом тактике «Ардине». «Начинаю процесс пробуждения». Капитан Адлатылма перебила «Бис, в отсеке нет воздуха, пробудившись, орден задохнется». «Не беспокойтесь, капитан уже есть, но ваши скафандры снимать нельзя, иначе нарушите стерильность». Камера ожила, расцвела масса огоньков и зашикала инъекторами. Заработали различные медицинские манипуляторы. Команда внимательно смотрела на медицинский голографический экран. Он показывал, что процедура идет стандартно, но пациент никак не реагирует. Провозившись с орденом несколько часов, Бис резюмировала. Тело невозможно вывести из режима гибернации. Боевой тактик мертв. Не может быть. Открой блистер. Бис выполнила команду. Блистер ушел в сторону. Перед командой парень, которому жить и жить. Бледный, такой же, как командующий. Вдруг на глазах кожа начала темнеть, а потом и вовсе рассыпалась. — Бис, закрой капсулу. — Слушаюсь, командующий. — Ну что, видели? Они все мертвы. То, что мы видим, мумии. От соприкосновения с атмосферой они рассыпаются. — К сожалению, капитан так и есть. — Проговорил Медмерютон. Нужно их похоронить по-человечески. — всплеснула ручками Верочка нами. — Согласна, — кивнула капитан. «А если есть кто-то живой?» «Верно, капитан. Сделаем так». «Бис. Начать процедуру пробуждения всего экипажа». «Капсулу открывать только тогда, когда появятся признаки пробуждения у членов экипажа». «Начинаю процесс пробуждения экипажа». «Команда устала. Требовался отдых. Слишком много событий свалилось на них». «Бис. На жилой палубе есть отсек, пригодный для жизни?» «Так точно, командующий». «Отлично». «Мы отправляемся на жилую палубу. Подготовь там всю инфраструктуру». «Все готово, командующий?» Они вышли знакомой дорогой, и лифт вскоре доставил их на жилую палубу. Прозвучал голос БИС. В этом секторе жилой палубы располагается командование флагмана. «Ваша каюта справа!» Командующий капитан рядом. Навигатор располагается напротив. Командир боевого центра рядом с навигатором. «Хорошего отдыха!» «Бис, если удастся кого-то разбудить, сразу доложи мне!» «Слушаюсь!» «Командующий, прием пищи в зале сразу за вами. Бассейн прямо по коридору. Спортивный зал слева у входа». «Спасибо, Бис. Давайте отдохнем, друзья!» Проговорил Петр, открывая дверь к себе в отсек. Остальные последовали его примеру. Хотелось принять душ или ванну, перекусить и спать. «Спать!» «Спать!» Отсеки оказались выше всяких похвал. Туалетная комната оборудована по высшему классу. Огромная джакузи, душевая кабина. Спальня, кабинет с терминалом. Команда приняла душ, полегчала. И вышли перекусить. Стол уже накрыт. Вышли в халатах по-домашнему. Блюдо незнакомое, но ИК уже их протестировал и дал добро на их потребление. Перекусили и парами разошлись. Разбудил Петра внутренний голос сознания. «Командующий, прошу простить, что прерываю ваш отдых. Я завершила процесс пробуждения экипажа». Бис сделала паузу. Петр посмотрел на разметавшуюся во сне Верочку и мысленно спросил, «Удалось кого-нибудь разбудить?» «Нет, командующий, никого. Они слишком долго находились в режиме гибернации». «Какие распоряжения на этот счет?» «Распоряжений пока нет». Отправим их в последний путь с честью. Сколько времени мы проспали? 21 час, командующий. Однако, пора вставать. Бис не ответила, посчитав вопрос риторическим. Для нее стало большим ударом потеря всего экипажа. Она надеялась его пробудить. Увы, не получилось. Теперь оставалась только надежда на командующего и его команду. Петр разбудил Верочку, которая никак не хотела вставать. Услышав, что они уже спят двадцать час, вскочила, проговорив. «Не может быть!» Взглянул он на часы. «Все так и было на самом деле. Ну и что? Нам некуда торопиться, можно еще поваляться. Есть новости. Какие? Команду не удалось разбудить, они все погибли. Жаль, но не худшая смерть». Петр надел халат и пошел поплавать в бассейн. Очень удивился, обнаружив там Адлат и Медми. — О, командующий! Наконец-то! Мы уже хотели вас разбудить! — Да, отдохнули хорошо. Рассказал, как обстоят дела с пробуждением команды флагмана. — Жаль, что все так вышло. Мы снова одни. Я очень надеялась, что они проснутся. — Ничего, справимся. — Позавтракали в тягостном настроении, так как нужно принимать решение. — Вариант один. Нужно отправить в последний путь команду флагмана Клинок Хроноса. «Бис, где будет проходить церемония провода в последний путь команды флагмана?» «В центральном зале, командующий!» Доставьте все капсулы с членами экипажа в этот зал!» «Уже сделано, командующий! Ждем вас!» Они прибыли в огромный зал прощания с экипажем. В центре церемонии находились капсулы гибернации экипажа. и гладкие металлические поверхности поблескивали в тусклом свете плафонов. На каждой капсуле были знаки отличия членов экипажа, в котором он находился, символ их непоколебимой преданности долгу. Грандиозная церемония чествования напавшего экипажа флагманского корабля «Клинок Кроноса организована торжественно и достойно, так как подобает воинам, пожертвовавшим своими жизнями на службе цивилизации «Дижи». Команда стояла на палубе корабля, залитая мягким светом сияющих звезд. Воздух пропитан чувством благоговения. Командующий выступил вперед и произнес речь, почти в память усопших рассказом об их героических поступках. Его слова эхом разносились по палубе, как острое напоминание о жертвах, принесенных во имя победы. Закончил речь словами «Спите спокойно в свете звезд Солнечной системы. Мы достойно понесем знамя победы, поднятое вами тысячи лет назад». После речи командующего экипаж выполнил серию церемониальных ритуалов с торжественным почтением, отдавая дань уважения своим павшим товарищам. Были развернуты знамена, задрапированные цветами цивилизации Дижи. Затем в качестве последней дани уважения усопшим камеры гибернации опечатали церемониальными печатями. Их содержимое было сохранено навечно, как свидетельство храбрости и доблести тех, кто был здесь раньше. Наступил самый ответственный момент. На специальных платформах капсулы отвезли в шлюзовой отсек. Флагман вздрогнул от мощного выстрела боевых комплексов. В космосе расцвел салют, и в тот же момент несколько капсул отправилось в вечное странствие в космическом пространстве. Салют продолжался до тех пор, пока последняя капсула не исчезла в черноте космоса. С каждым выстрелом экипаж отдавал честь своим погибшим товарищам. Их сердца наполнялись тяжестью потери. Когда облески салюта потухли в пустоте космоса, на палубе клинка Хроноса воцарилось ощущение завершенности. Герои удостоены всех высших воинских почестей. Память о них навечно сохранится в сердцах экипажа. Без флагмана, с чувством исполненного долга перед бывшим экипажем, завершила церемонию. Теперь она готова приступить к выполнению новой миссии.